Глава 22. Высокий сезон хромой башни. По сути, каждый из нас говорит на своем языке, чьи смыслы опираются на годы индивидуального опыта. Удивительно, как мы вообще умудряемся понимать друг друга. Хотя кто сказал, что мы действительно понимаем? Ерок, каратель из башни магов. Целый день Берти не мог поймать Элайану. Было ясно. Эльфийка намерялся,